Глава 41. Джек. «Возьми трубку, Мэгги, умоляю, возьми трубку!» Он сидел за столом и слушал гудки в телефоне, а сердце колотилось, как бешеное. Один гудок, второй, третий, четвертый. Наконец она ответила. «Привет, а я как раз собиралась тебе позвонить». Уже разговаривала с полицией, поэтому хотела позвонить. «Мэгги», срывающимся от паники голосом сказал Джек. «Мне надо с тобой поговорить». «Может, за ужином? У меня сегодня настроение поужинать в каком-нибудь симпатичном местечке. Ты как?» «Голос теплый, даже радостный. Хочет поужинать в ресторане. Это нормально для семейной пары. Вот только после сегодняшнего вечера все изменится и больше никогда не станет прежним». «Послушай, Мэгги, к тебе прямо сейчас едут два детектива, они спросят тебя...» «Детективы? Джек, у тебя все в порядке?» «Все нормально, я у себя в офисе». Они только что были здесь, а теперь едут в клинику, чтобы с тобой поговорить. Зачем им это, что происходит? Они будут задавать вопросы по поводу ночи прошлой пятницы. Будут спрашивать, где был я, где была ты. Прошлую пятницу? Я ничего не понимаю, что случилось. Джек сделал глубокий вдох, выдохнул и постарался говорить как можно спокойнее. Ты помнишь ту студентку, которая умерла на прошлой неделе, Терен Мор? Так вот, полицейские Не думают, что это было самоубийство. Они думают, что ее убили. «О, Господи!» И теперь они беседуют со всеми, кто ее знал, проверяют, кто где был в ночь, когда она умерла. «И они едут ко мне? Но я ее почти не знала!» «Послушай, я не хочу говорить об этом по телефону. Давай где-нибудь встретимся». «Почему они хотят со мной поговорить?» «Потому что я ее знала, и они хотят убедиться, что у меня есть альби. Поэтому...» Когда они начнут задавать тебе все эти вопросы, просто скажи им правду. Скажи, что мы поужинали с твоим отцом, а когда он уехал, легли спать. Они должны знать, что мы в ту ночь были вместе, были вместе всю ночь до утра. Прошлую пятницу? Но мы не были вместе всю ночь. Джек так растерялся, что загудел в ушах. Что? О чем ты? Около полуночи меня вызвали в клинику. У одного пациента начались сильные боли в груди. Домой я вернулась ближе к четырем утра. «Ты не слышал, как я забиралась под одеяло?» «Нет». «Потому что вырубился, наглотавшись от Ивана». «Ну, значит, ты все проспал». «С полуночи до четырех утра». На этот отрезок времени у него не было алиби. За это время он легко мог съездить в город, убить Террен, вернуться и снова нырнуть в постель. Полицейские не должны об этом узнать, даже не упоминая об этом. «Почему я не должна говорить им правду?» «Это сейчас сложно объяснить». «Джек». Им всего-то потребуется заглянуть в медицинскую карту моего пациента, и они сразу поймут, что я была в клинике. В три утра я сделала запись о состоянии больного». Жек старался говорить спокойно, но паника взяла вверх, и у него участилось дыхание. Полицейские с минуты на минуту постучат в дверь ее офиса. Они наверняка расскажут маги о нем и терен о том, что он ей изменил. «Она не должна услышать это от них, Мэгги». Мне надо, чтобы ты бросила все свои дела и немедленно уехала из клиники. Встретимся дома и в других местах, где может появиться полиция, нельзя. Они уже получили распечатки звонков и сообщений с телефона Террин. Что, если они прямо сейчас его прослушивают? Мэгги, мой телефон могут прослушивать. Но почему? Я тебе все объясню. Но нам надо поговорить раньше, чем они с тобой свяжутся. Пауза. Мэгги несколько долгих секунд обдумывала его слова. «Джек, ты меня пугаешь!» «Просто сделай это для меня, прошу. Встретимся...» «Джек запнулся. Встретимся в том месте, где я сделал тебе предложение. И не задерживайся ни на секунду, уходи из клиники прямо сейчас». Джек прервал звонок. Он не смог бы подобрать слова, чтобы как-то приободрить жену, не мог пообещать ей, что все будет хорошо, потому что все было плохо. И становилось только хуже. Стоя перед Ренуаровским танцем... В Бужевале, Джек успел пожалеть, что выбрал это место для встречи с Мэгги. Но когда они говорили по телефону, ему ничего другого просто в голову не пришло. Двенадцать лет назад в этой галерее музея изящных искусств он опустился перед Мэгги на одно колено и подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом. Здесь они поцеловались и пообещали друг другу, что проведут всю оставшуюся жизнь вместе. Теперь он смотрел на картину Ренуара, и молил Бога о том, чтобы Мэгги не выгнала его, чтобы не подала на развод, чтобы, когда их ребенок появится на свет, он был рядом с Мэгги. Несмотря на все то, в чем он собирался ей признаться, должен был найти способ сохранить их семью. Только он не мог подобрать правильных слов. Минут двадцать спустя в галерею вошла закутанная в дубленку и вязаный шарф Мэгги. «Джек, что мы здесь делаем?» Джек молча взял жену за руку и провел ее мимо афиши, с целующимися Абеляром и Элоизой в более тихое место. Эта чертова афиша была напоминанием о том, как низко он пал. Какая-нибудь картина иеронима Босха была бы в данной ситуации более уместна. Джек отвел Мэгги в дальний конец галереи, и они оба сели на скамью для посетителей. Лицо у Мэгги было бледное. Джек чувствовал, как ее дубленка излучает накопленный на улице холод. «Что происходит?» — шепотом спросила Мэгги. «Почему со мной хотят поговорить детективы?» Джек подождал, пока мимо них пройдет сотрудник охраны, и только после этого заговорил. «Мне надо кое о чем тебе рассказать. Это будет нелегко. Честно говоря, мне в жизни не было так тяжело, как сейчас. Хватит меня пугать, говори уже!» Джек сделал глубокий вдох. «Это студент Катерин Мур. Ты в курсе, что я был ее научным руководителем?» Я помог ей с поступлением в магистратуру. «Да, я знаю». Она была очень одаренной, просто блестящей студенткой. Но после того, как бойфренд ее бросил, она была эмоционально сломлена. Ей был нужен кто-то, кому бы она могла довериться, и мы... Мы сблизились. «Насколько сблизились?» Мэгги придвинулась к Джеку и посмотрела ему в глаза. «Ты хочешь мне в чем-то признаться?» «Да». Джек вздохнул. Этот ответ прозвучал как эхо клятвы, которой они обменялись, и о которой он забыл, поддавшись мимолетному влечению. Я переспал с ней, Мэгги. Мне жаль, мне правда очень-очень жаль. Мэгги смотрела на него так, будто не могла понять ни слова из всего, что он ей сказал. Это ничего не значит, я никогда ее не любил. Я всегда любила и люблю только тебя. И как долго это продолжалось? Пугающе спокойным голосом спросила Мэгги. «Всего один раз. Это, как только случилось, сразу закончилось. Вообще-то, это случилось дважды, но Джек не смог признаться. Да и какое это имело значение. Тем более сейчас». «Прости». «Где это случилось? Это твоя мимолетная интрижка». «Вам, Амхерсте, на конференции. Я слишком много выпил, ну и...» «О, Господи!» Мэгги прикрыла рот ладонью. О, Господи! «Прости, мне жаль». «Прекрати это повторять». По системе оповещения предупредили о том, что музей закрывается через полчаса. «Но мне правда жаль». «И теперь эта девушка мертва. Девушка, с которой у тебя был секс». «Она могла покончить с собой, но полиция, чтобы не оставалось никаких сомнений, опрашивает всех ее знакомых». «И тебе нужно алиби на ту ночь?» «Да». Шепотом ответил Джек. «Мне жаль». «Если еще раз это скажешь, я закричу». Мэгги вскочила на ноги, пошла прочь, потом развернулась, подошла к скамейке и встала напротив Джека. «Мы женаты, 12 лет. Я скоро рожу твоего ребенка. А ты идешь и трахаешься со студенткой?» Вернулся привлеченный громкими голосами охранник. Он встал в противоположном конце галереи и стал за ними наблюдать. «Пожалуйста, Мэгги, нас могут услышать». «А мне плевать. Почему тебя подозревают?» «Почему полиция вообще обратила на тебя внимание?» Джек потер лицо ладонями, посмотрел на Мэгги, снизу вверх и тихо пробормотал. «Потому что она была беременна». Мэгги непроизвольно ахнула. «Просто не могу в это поверить». Она недавно порвала со своим парнем, так что, возможно, это от него она забеременела. «Или от тебя, господи!» Мэгги закрыла глаза и постаралась взять себя в руки. «Полиция знает, что у тебя была с ней интрижка?» «Они знают, что у нас были отношения». «Откуда?» «Мы с Террен переписывались, у них распечатка сообщений». Мэгги кивнула и годливо поджала губы. «И где именно ты был в ту ночь, когда она умерла?» «Я же сказал, дома». «И ты хочешь, чтобы я сказала полиции, что была с тобой всю ночь до утра?» «Да». «Но это неправда». Я тебе уже говорила, меня вызвали в клинику. Мэгги осеклась на полусловии и тихо спросила. Джек, ты сделал это? Что я сделал? Ты убил ее. Нет, не могу поверить, что ты меня об этом спрашиваешь. Но у тебя был серьезный мотив. А еще я напился и закинулся тиваном. Не сказав больше ни слова, Мэгги развернулась, чтобы уйти. Мэгги, прошу тебя. Джек вскочил и схватил ее за руку. Она высвободила руку. Джек не хотел привлекать лишнее внимание, поэтому не побежал за Мэгги, а сел обратно на скамейку и тупо уставился на афишу с целующимися Беляром и Элоизой. «Сэр, музей закрывается!» Джек поднял голову и увидел стоявшего напротив него охранника. «Тяжелый выдался денек, да?» — спросил тот. Вздохнув, Джек встал. «Вы даже не представляете, насколько...»